Столал и охал, жаловаясь на боли в желудке, пока не свалился. Но он каждую ночь стонет и охает. Сами знаете, какая у герцога ненасытная утроба. Об этом было известно всем. Если человек может прославиться за какие-то четверо суток, то именно это произошло с Сесилом Голойтли благодаря его невероятной прожорливости. Называя его поросенком, который нос от стола не поднимает, вот это Джерон не преувеличивал. Но при всем его зверском аппетите... Герцог походил на недавнего узника концлагия. Видно, в организме его не происходило обмена веществ. Скорее по привычке, чем в силу каких-то иных причин, я наклонился к герцогу и хорошо сделал. Я тотчас увидел широко открытые, наполненные болью глаза, вращающиеся из стороны в сторону, беззвучно шевелившиеся пепельного цвета губы на пепельном лице и скрюченные пальцы, прижатые к животу. Вернулся я спустя не пять, а сорок пять минут. Остававшиеся без помощи много дольше, чем Смит, Окли или Джеран, герцог находился гораздо ближе к роковой черте. Была минута, когда у меня опустились руки, но герцог оказался гораздо упорнее, чем я. Несмотря на хилый вид, здоровье у Сессио было железное. И все же, если бы не искусственное дыхание, стимулирующее сердечную деятельность инъекции, кислородная терапия, он бы наверняка умер. Будет ли этому конец? Слабым и сварливым голосом спросил Отто Джерен. Отто действительно был слаб. Лицо его осунулось и не успело обрести обычный свой цвет. И было чего Отравление завершило целую серию неудач. Из-за штормовой погоды не удалось отснять и фута пленки с натурой. «Думаю, что да», — ответил я. При наличии на борту судна злоумышленника, у которого под рукой целый арсенал ядов, такое утверждение было слишком оптимистичным но надо было как то успокоить людей и я прибавил если бы появились новые жертвы симптомы были бы на лицо я осмотрел всех неужели усомнился капитан и членов экипажа они ели то же самое что и все об этом я не подумал так оно и было без всяких на то я решил что признаки отравления могут быть лишь у съемочной группы Капитан же подумал, что в отличие от высокооплачиваемых специалистов и актеров, которыми командовал Отто Джеран, моряков, я считаю, людьми второго сорта, о которых не стоит и беспокоиться. Вернее, я не знал, что они ели то же самое, хотя иначе и быть не могло. Проводите меня. Сопровождаемым мрачным мистером Стоуксом, капитан показал мне жилые помещения членов экипажа, располагавшихся в пяти каютах. В двух размещалось... Палубная команда в одной моториста, еще в одной оба кока и в последние два стюарда. С нее-то мы и начали обход. Открыв дверь, мы остановились, как вкопанный, утратив дар речи. Я первым пришел в себя, в нос ударил тошнотворный запах, от которого меня едва не вырвало. В каюте царил невообразимый хаос. Стулья опрокинуты, повсюду разбросанная одежда, разорванные простыни и одеяла свалены в кучу, словно после побоища. Однако на удивительно спокойных лицах Моксона и Скотта, который закутался в рваную простыню, не был ни ссадин, ни синяков. «А я говорю, поворачиваем назад!» — решительно проговорил капитан Имри, усевшись в кресло. «Имейте в виду, господа, командую судном я. Я отвечаю за безопасность пассажиров экипажа». Вынув из контейнера свою бутылку, он щедрой рукой налил его в стакан. Рука его немного дрожала, да и неудивительно... Если бы на судне были обнаружены тиф или холера, чтобы получить медицинскую помощь, я направился бы в ближайший порт. Трое мертвецов и четверо тяжелобольных на борту — это похуже любой холеры и тифа. «Чей теперь черед?» — произнес капитан с укором, глядя на меня. Имри, естественно, полагал, что я как доктор должен отвечать за здоровье людей и в том, что произошло моя вина. Выходит, я недостаточно добросовестно выполнял свои обязанности. «Доктор Марлоу признается, что не понимает причины этой смертельной болезни. Видит Бог, причины для возвращения достаточно веские. Чтобы вернуться Уик, понадобится уйма времени», — заметил штурман. Как и Гуэн, сидевший рядом Смит, Мит, натянул на себя два одеяла. Подобно Отто выглядел он неважно. «А за это время может случиться всякое». «Уик, мистер Смит? А зачем нам идти в Уик?» «Да гаммерфеста». «Всего сутки ходу», — меньше отозвался мистер Стоукс. Пригубив стакан руму, он подумал и рассудительно добавил. «При попутном ветре и волнении, да если еще я вложу свою долю в труд машинистов, то за двадцать часов дойдем». Проверив свои расчеты, он повторил. «Да, за двадцать часов». «Ну вот видите, обратив обротив то сверлящий взор, — сказал капитан Игорь, — двадцать часов». После того, как мы убедились, что среди членов экипажа потерь больше нет, капитан Тоном приказа позвал Джерана в кают-компанию. Отто, в свою очередь, вызвал трех остальных членов совета директоров Гоина, Хейсмана и Страйкера. Четвертый представитель администрации мисс Хейс, по словам Страйкера, крепко спала. Граф явился без приглашения, но его присутствие, похоже, никого не удивило. Было бы преувеличением сказать, что в кают-компании царила атмосфера страха. Скорее, это можно было назвать чувством опасности, озабоченности и неуверенности. Пожалуй, тот Джерон был расстроен больше остальных, и это вполне понятно, ему было что терять. «Я понимаю причину вашего беспокойства, капитан», — произнес он. «Ваша забота, она сделает вам честь, но, по моему мнению, ваши опасения излишни». Доктор Марлоу определенно заявляет, что эта ну, эпидемия кончилась. Мы будем выглядеть очень глупо, если вернемся назад, а ничего страшного более не случится. Я слишком стар, мистер Джерон, чтобы заботиться о том, как я буду выглядеть, — возразил капитан Эмри. Если выбирать одно из двух, иметь на судне еще одного мертвеца или выглядеть смешным, я предпочту последнее. Я согласен с мистером Джероном произнес слабым голосом Хейсман, не успевший прийти в себя, отказаться от всего, когда до медвежьего меньше суток хода. Вы следите нас на острове, а сами плывите в Гаммерфест, как и было предусмотрено. В Гаммерфест вы попадете часов через шестьдесят вместо двадцати четырех. Что ж такое страшное может произойти в течение этих лишних тридцати шести часов?